Тогда как у нее такая возможность была. Она знала подоплеку дела, знала, почему прогремел выстрел, знала, что в действительности она должна была получить пулю. Гена был слегка смущен, когда сказал, «Ничего, если я съезжу к себе и немного посплю, приведу себя в порядок. После обеда снова приеду сюда». «Конечно», — воскликнул Василиса, — «зачем ты спрашиваешь?»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 Спрятав их в сумочку, Василиса привела плинтус в порядок, быстро собрала остальные вещи и, поднявшись на ноги, нажала кнопку вызова лифта. Через некоторое время тот остановился, доставив в своем череве целого и невредимого Сашу. «Птырика в порядке?» – спросила Василиса без особой, впрочем, тревоги. «Если птырику удалось дожить до его лет, то, вероятно, у него особый одаренный ангел-хранитель». «Ну?» Но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 Каким образом Птыриков оказался по ту сторону прилавка, из-за которого на крахмальные юноши и девушки подавали порционные блюда, так и осталось неясным. Что он забыл среди кастрюль с кипятком и огромном количестве режущих-колющих предметов? Но что-то все же повлекло его туда, в запретную зону. Наверное, проведение. Некие скрытые в Птерикове силы предельно напрягли трубу с горячей водой, которая много лет исправно проводила воду на кухню. Теперь же труба внезапно лопнула, и на пол мощной струей полился кипяток, брыжа на заметавшихся юношей и девушек. Василиса в этот момент ставила на поднос вазочки с салатом. Телохранитель, находившийся от нее в некотором расстоянии, едва поднялась с паника, бросился вперед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 Интересно, что бы это могло быть? Она не успела проследить за дальнейшими передвижениями Мусина, потому что обезумевшая толпа понесла ее к выходу. Были и пострадавшие. Как позже выяснилось, с ожогами в больницу везли зачинщика всего этого безобразия Птырикова, молодую подавальщицу блюд, бармена Мусина и, как это ни прискорбно, телохранитель Василисы Сашу.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 Сегодня в парке праздник, народу будет много, так что вы легко затеряетесь в толпе. Встретимся в половине одиннадцатого вечера возле этой самой карусели, хорошо? Василиса рассудила, что это будет самым лучшим выходом из положения. Не надо гоняться по Москве, она отделается от мочалка и потом дождется на том же месте Кудесникова. Полчаса вполне достаточно промежуток между свиданиями.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 обиженно начал объяснить Патериков, натравил на меня специалистов по изучению аномальных явлений. Они привезли с собой какой-то прибор. «Ну?» – спросила Василиса в духе своего телохранителя. «Ну-ну», промямлил Патериков и безразличным голосом пояснил, глядя через окно куда-то за горизонт. Этот прибор со стрелочками. Его зашкалило. Они сначала обрадовались, а потом случилось короткое замыкание. «Не по моей вине, прошу заметить. Прибор сгорел». Ну, заодно занялись занавески. Потом еще старшая медсестра сломала пару ребер. Там что-то еще случилось с реанимационным оборудованием. А, да что говорить? Ну, опять спросила Василиса. А теперь что? Теперь они хотят забрать меня для опытов. Ты что, кролик? Возмутилась она. Не можешь постоять за себя? Вообще-то документы уже оформили, потупил Саптериков. Даже было тронулись в путь, но...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 Я считаюсь особо ценным экземпляром Homo sapiens, гордиливо ответствовал Птыриков. Они за меня боятся. О, глянь, как стараются. По мнению Василиса, они боялись вовсе не за Птыриков, а за себя. Что ж, Юра, счастливы тебе пути. И тебе счастливо оставаться. Подталкиваемый спину шестами, подобно тигру, загояняемому в клетку, Птыриков прошествовал к автомобилю, стоявшему неподалеку от входа. Окна его были затемнены и зарешечены.